Глава 14: Один год спустя я возвращалась домой, естественно, торопилась, потому что время уже было к вечеру, а это означало, что моя кроха должна уже начать просыпаться. После того, как Цер исчез, прошел целый год. Через три дня, как бы я ни надеялась, но мой муж так и не появился, и мне пришлось выбираться самостоятельно. Отрылась я быстро и, выбравшись наружу, поняла, что небо чистое и вокруг не души. Это позже я поняла, что словосочетание «не души», что пришло мне на ум, было практически буквальным, потому что чудовища уничтожили всех крупных животных в округе. Даже зайцев и тех почти всех истребили. Но об этом я узнала позже. Пока же я еще надеялась, что мой муж выжил и находится где-то рядом. Возможно, просто ранен и не сразу смог до меня добраться. Слишком тяжело мне было поверить в то, что он пропал. Не хотела я тогда даже мысли такой допускать. Я отправилась к нашему дому и с ужасом поняла, что от него остались одни руины. Такое чувство, будто здесь было землетрясение, и дом развалился. Но подойдя ближе, я заметила следы взрытой земли и когтей. Как и говорил цер, те чудовища уничтожили наш дом при том, что даже целых вещей не оставили, все изживав в труху. А затем я отправилась в то место, где он создал запасное убежище для меня и малыша. Это была землянка. Точнее, дом внутри небольшого холма, но уходящий под землю. Я даже нашла одно окно, которое расчистило, чтобы внутри проветрить и запустить солнце. Землянка была очень уютная. Состояла из кухни, Трубу для печки я тоже потом почистила. Спальни, ванной комнаты с функционирующим туалетом, ванной и душем. Вода питьевая тоже была на кухне, текла из крана в раковину. А еще в землянке имелась большая кладовая на нижнем этаже. И там я отыскала много припасов в стазисе. Благодаря этим припасам мы с Алисой и выживали этот год. Цер позаботился обо всем, даже овощей, фруктов и ягод заморозил. Я уж молчу про мясо. И благодаря этим заготовкам мы и прожили. Охотиться было бесполезно. Это я поняла в течение месяца еще до родов, но в округе не нашла ни одного животного. Потом, позже, уже после родов, я улетала все дальше и дальше, даже рискнула до самых гор добраться, но и там не нашла никого. Мелочевка типа всяких полевок была, а остальных животных нет. Я за год жизни знала, что неподалеку в лесу есть и дикие кабаны и олени, но, похоже, летучие мыши их всех истребили, даже хищников и тех уничтожили. Я оставляла селки на зайцев и поймать смогла одного мелкого, только полгода спустя. А больших животных так и не нашла. А еще цербос не забыл сделать для малышки преданное: люльку, ванночку для купания. Ползунков, распашонок, пеленок, памперсов и обычные одежды на первые три года жизни, и даже бутылочек и сосок для кормления, хотя они Алисе и не понадобились. Я кормила ее грудью почти 11 месяцев, а затем как-то быстро перевела на обычную еду. И она уже вовсю могла есть овощи и мясо, перетертые в пюре, а пила самостоятельно из кружки, не обливаясь, ягодные морсы с травами. Последний раз я кормила ее на ночь грудью неделю назад, потому что на улице была непогода, и она сильно перепугалась грозы, уснуть никак не могла. Вот я и предложила ей грудь. Малышка сразу же успокоилась и уснула. После этого грудь она не просила, и молоко у меня уже пропало. О том, как я прожила целый месяц до родов в ожидании, я почти не помню. Делала все на автомате и не решалась далеко отойти от нашей землянки. Роды для меня оказались тем еще испытанием. Даже вспоминать страшно, как я умудрилась одна все это пройти. Наверное, повезло с тем, что я смогла перед родами распаковать очередные файлы своей памяти, где женщины нашего рода почти всегда рожали одни, без чьей-либо помощи, и наоборот старались прятаться даже от собственных мужей потому что срабатывали инстинкты. Я про истинных сукуп сатар, если что. Понятно, что демоницы типа моей мамы рожали уже в других условиях, пользуясь помощью профессиональных целительниц. И когда наступил тот самый день, я порадовалась, что в какой-то степени смогла отключить разум и доверилась собственным инстинктам, иначе бы совсем чокнулась от страха и боли. Ведь цер так и не вернулся». А искать его самостоятельно я побоялась. Я ведь не знала, смог ли он увести всех чудовищ за собой. Вдруг они где-то все еще рыщут. Может быть, с парой я бы еще справилась, но с полчищем точно нет. Поэтому рисковать и подвергать опасности ребенка я не решилась, надеясь на то, что муж сможет когда-нибудь вернуться. Только это мне и оставалось, надеяться и ждать. Благо хоть бытовые хлопоты которых благодаря Церу было совсем немного, меня отвлекали. И да, муж даже о пряже позаботился, и я смогла вновь связать для дочки несколько костюмчиков. Один успела сделать еще до родов. Но все это я смогла пережить и старалась больше не думать о случившемся. Сейчас меня интересовала моя маленькая непоседа. Алису я уложила на дневной сон. Обычно после обеда она спала очень крепко, поэтому я и решила оставить ее дома и не таскать с собой. Даже если проснётся, то не должна особо сильно накуролесить. Мне хотелось собрать побольше созревшей ягоды, по вкусу похожей на малину, которую я еще помнила из своей прошлой жизни, и отправить на хранение, пока ее птицы не съели. Погода портилась, было ветрено и накрапывал противный дождь. После того, как Алиса чуть не умерла от простуды, я теперь боялась за дочку постоянно. Хоть ее мама и была сукубой, а отец драконом, однако моя малышка родилась почему-то обычным человеком. Я сама никак не могла понять, почему так. Слишком хлипкая, слишком болезненная. Три месяца назад я думала, что потеряю ее. Алиса температурила, кашляла, и я думала, что она уже не выкарабкается. Хорошо, что у меня еще остались артефакты от Цера, и благодаря им дочь смогла быстро выздороветь и поправиться. Но они были последними. Первые я потратила во время родов. Тогда, в первые три дня, я тоже чуть не потеряла дочь. Моя малютка не хотела жить, хотя во время родов я сделала все правильно, и даже пуповину смогла сама отрезать. Она заплакала, как это делают все детки, и присосалась к груди. А потом, когда вроде бы уснула, то просыпаться уже не захотела. А я тоже сильно уставшая была и не сразу поняла, почему мой ребенок так долго спит. Вовремя спохватилась и сразу же воспользовалась целительными артефактами. И все было хорошо, пока спустя семь месяцев она опять не простыла. И хватило-то всего ничего. Я всегда брала дочку с собой, боясь оставлять ее одну. Она ползала рядом по расстеленному пледу, пока я занималась в огороде или саду. А тут случилась гроза и ливень. Вроде жара такая стояла, и тучи были очень далеко. Я понадеялась, что успею, но не успела. Тучи нагнала ветром буквально за какие-то несколько мгновений. Я как могла закрывала дочку своим телом, пока летела обратно. Но все равно Алиса вся промокла и даже горячая ванна не спасла. Ночью у малышки поднялась температура, и она разболелась. Да так сильно, что вновь чуть не умерла. Я видела, что ей совсем плохо, поэтому и потратила последние артефакты. Цер, видимо, не ожидал, что покинет нас, поэтому и сделал совсем немного. А может, просто не успел сделать побольше. Он говорил, что такие артефакты довольно сложные в создании. Нужна какая-то особенная порода камня. Потом еще надо магию вливать. Но я не сильно вдавалась в подробности. Мне все равно бытовая магия была недоступна. Я взяла в дар магию своего огненного мужа, как я позже поняла. И могла пользоваться только ей. А огонь это больше магия для воинов, которую еще и тренировать надо, чтобы развить. На самом деле выбор был невелик. Моя стихия, как суккубы, тоже была огонь, поэтому и магию я взяла огненную. Эти данные показала мне моя память. После случившегося я боялась брать дочку с собой, когда видела, что погода портится. Вот и сейчас, опустившись тяжелым коробом, я с ужасом заметила, что дверь открыта. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Я точно помнила, что хорошо закрывала дверь она довольно тяжело открывается и как ребенок ее открыла я просто не представляла алиса уже начала ходить она росла довольно смышленым ребенком знала много слов даже могла строить простые предложения и уже с девяти месяцев бегала своими ножками межкомнатные двери она могла открыть но входную точно нет забежав внутрь нашего подземного домика я глазам своим не поверила Дочки нигде не было. Пробежалась по всем комнатам, даже в кладовую зашла, которую запирала на засов. Но и там Алисы не оказалась. Легкие издавило так сильно, что я начала терять сознание. И только лишь усилием воли прекратила нарастающую панику, поняв, что далеко ребёнок не могла уйти. Она где-то рядом. «Главное, чтобы никакие большие чудовища сюда не пришли. Иначе, если я потеряю мою девочку, то просто не смогу дальше жить». «Алиса!» — закричала я, выбежав из дома. Но в ответ была тишина. Я начала метаться и взлетела повыше, чтобы попытаться хоть как-то увидеть дочь. Правда, вокруг было слишком много деревьев. Царь создал наш дом в лесу, видимо, чтобы было сложнее увидеть его сверху. Вот я сейчас мало что могла заметить. Пришлось спускаться и наматывать круги вокруг дома, заглядывать под каждую кочку и кричать, кричать, кричать. Не знаю, сколько я бегала. Дождь совсем разошелся, и я вообще уже ничего не видела. Вся промокла, но остановиться не могла. Где-то тут была моя малышка, она где-то должна была находиться рядом. Не могла она далеко уйти. «Алиса!» Кричала я уже давно охрипшим голосом, но моя малышка не отзывалась. Не знаю, сколько я так бегала. Даже дождь уже прошел и утро настало, а я продолжала носиться. Кажется, весь лес уже в округе прочесала. Под каждый кустик заглянула, а затем услышала чей-то грозный рык. Очень знакомый. Это был рык чудовища. Я резко сорвалась с места и, взлетев, увидела, как огромная летучая мышь гоняется за Мелкой. А та истошно визжит. Сначала я опешила, не понимая, что это вообще такое. Но, поняв, что Мелкая просит помощи, не смогла пройти мимо и рванула на помощь. Уже когда подлетала, я поняла, что Мелкая вовсе не мышь, а совсем крохотный дракончик, который летает кругами, уворачиваясь от злобного чудовища отплевываясь маленькими выстрелами огня только лежали летучую мышь и еще сильнее ее раздражая призвав свой внутренний огонь которым я уже наловчилась бить время потренироваться было я с силой ударила в огромную мышь направив огонь руками та заверещала и камнем полетела вниз я же немедленно рванула за ней чтобы быстрее ее добить пока она еще не пришла в себя Краем глаза отслеживая мелкого дракончика, который остановился в небе и смотрел на меня, а затем кинулся лететь куда-то в сторону, видимо испугавшись. Я ускорилась, мне надо было удостовериться, что мышь сдохла, нельзя оставлять ее в живых. Потом разберусь, что это за малыш. Долетев до нее, я застыла в небе, хлопая крыльями, и поняла, что неплохо ее подпалила. Мышь свалилась на дерево, переломала все свои крылья и уже не дышала. Ее голова была вывернута под неестественным углом, шея явно сломана. Глянув на маленького дракончика, который улепётывал все дальше, я решила, что стоит его догнать и понять, откуда этот малыш. Были у меня догадки, и я, летя все быстрее, решила их проверить и закричала, что есть сил, правда, уже совсем охриплым голосом. «Алиса, дочка!» Дракончик резко притормозил, а я, выдохнув от облегчения, рванула еще быстрее навстречу моей малышке. «Курла!» Издала она невнятный звук, когда я подлетела к ней совсем близко. «Алиса, солнышко, это я, твоя мама!» Запричитала я, подлетая ближе и рассматривая мою девочку со стороны. То, что это она, я чувствовала всем сердцем и душой, а еще той самой сущностью суккубы, которая ощущала свою родную кровь. «Курла!» Опять спросила она, подлетая ко мне ближе и протягивая свои лапы вперед, просясь на руки. Моя девочка была сейчас размером с большую собаку, с красной кожей, как у рептилии. Я обняла ее покрепче, чувствуя, что в весе она прибавила прилично. Сейчас она весила килограмм сорок, не меньше. Но мне было плевать, я уже летела обратно домой, обнимая свою малышку которая прижалась ко мне всем своим горячим, словно печка телом, и что-то про курлыков засопела. Кажется, она уснула, поняв, что теперь в безопасности. Когда я добралась до дома и вошла внутрь, то уложила дочь с собой на кровать. Так-то она со мной спать не особо любила, ей почему-то больше ее кроватка нравилась. Но сейчас я так сильно боялась выпустить ее из своих объятий, Что уложила на постели, даже не став мыться и переодеваться. Благо хватило сил, воспользовавшись магическим очистителем. А затем спокойно уснула, так и не выпустив дочку из рук. Проснулась от того, что малышка завозилась у меня в руках и начала облизывать мне лицо. Алиса, ты что творишь? Хриплым голосом, который сорвала, пока ее кричала, спросила я. Урла, ама! Что-то пролепетала моя маленькая драконочка. До меня дошло, что она же голодная. Правда, заметив в ее пасти полный ряд клыков, я поняла, что похоже перемалывать пищу не придется. Сейчас дам тебе поесть, ответила я, вставая. Алиса начала прыгать вокруг меня и вести себя так, как это делают собаки, большие такие собаки, красные с крыльями и рожками а также небольшим гребнем, проходящим по спине почти до самого хвоста. «Ты обратно обращаться не собираешься?» Спросила я у дочки, на что она лишь фыркнула, продолжая прыгать вокруг меня. Мне этот фырк совсем не понравился. Не хотелось бы, чтобы моя дочь дичала, став обычным зверем. Благо, обед у меня был готов, и я, наложив жаркое в тарелку, поставила его на стол. Затем помогла ребенку взгромоздиться на табуретку и попыталась ей в переднюю лапку дать ложку. Но куда там, она своим языком пару раз лизнула и все съела. А затем опять посмотрела на меня голодными глазами. А я поняла, что, похоже, ей теперь надо намного больше еды. Поэтому взяв самую большую тарелку, вывалила на нее все жаркое и поставила перед ребенком. Естественно, ложкой она пользоваться не стала и ела с помощью своего языка и зубов. Сев рядом, я задумчиво смотрела на Алису, размышляя о том, как мне уговорить ее вернуться в человеческое обличье. С одной стороны, хорошо, что она драконом стала. Теперь я вижу, что шкура у нее очень толстая, почти каменная. К тому же она летает, Еще и смогла умудриться сражаться с чудовищем, которое было ее больше в несколько раз. И как она отважно это делала... И так долго сопротивлялась. Но с другой, что если она станет дикой? Мне бы этого совсем не хотелось. Когда Алиса доела все, что было на тарелке, я дала ей попить воды, которую она опять вылокала с помощью языка. Правда, в этот раз воспользовалась лапами и обхватила ими большую кружку. Значит, совсем еще не одичала и помнила, как это делать в другом обличье. Правда, было видно, как ей неудобно. Пока она пила, я осмотрела ее передние лапы. Они были чуть меньше, чем задние и имели по три пальца с когтями. Задние же были очень мощными. Удобнее ей было бы все же сидеть на двух задних лапах. «Алиса, давай я тебя на унитаз отведу», сказала я дочке, когда она слезла со стула и отправилась к своему горшку, что стоял у туалета и поняла, что ее попа там не поместится. К горшку я ее приучала с шести месяцев, и осечек она уже почти не делала. Так только изредка, когда заиграется, может забыть, или ночью случался конфуз. Но обычно после еды всегда строго шла на горшок. Вот и сейчас по привычке отправилась к нему, только как сесть не понимала. Помогла ей разобраться с туалетом, заставила лапки помыть. И ребенок, как ни в чем не бывало, отправилась в свой уголок играть в игрушки, которые для нее успел сделать цер. Я вспомнила, что сама тоже хочу есть, и пошла делать себе нечто вроде бутерброда. Лепешки с вареным мясом у нас были, и я, быстро порезав и того, и другого, села за стол в комнате и начала есть, посматривая за ребенком. Алиса же явно была в растерянности. Любимые игрушки стали меньше но она, какое-то время посидев над ними, решила продолжить игру. В куклы мы с ней уже играли, и Алиса начала вспоминать что-то и пытаться играть так же, как я ее учила. Правда, взять лапкой куклу было уже сложнее. Я же, быстро съев бутерброд и запив его горячим морсом из ягод и трав, отправилась к ребенку на помощь, решив, что если буду продолжать с ней заниматься, то, возможно, она сама постепенно обратится. Жаль, моя теория не сработала. Играть мы играли, но становиться обратно человеком моя дочь не хотела, а может, не знала как. Весь день сидеть дома с ребенком не получилось. Она привыкла, что до обеда мы всегда гуляем, и само собой отправилась искать свою одежду, чтобы одеться к выходу. И опять она с удивлением поняла, что вся одежда, что лежала в ее шкафу, оказалась ей мала. Я вытащила для нее свою одежду, о которой тоже позаботился мой муж. И нарядив Алису в кофту и штаны, мы отправились на улицу. Обувь на ее лапы, к сожалению, не налезала, а носки ей не понравились. На улице уже вовсю светило солнце, и ребенок, стащив с себя всю одежду, рванула бегать и прыгать и резвиться, как самый обычный пес. Я села рядом на небольшую заваленку, которую соорудила возле нашей землянки и наблюдала за тем, как она нарезает круги вокруг дома, а затем и вовсе начала летать. «Алиса, далеко не улетай!» — крикнула я ребенку, не представляя теперь, как за нею слежу. Пришлось выпускать крылья и лететь за ней, благо у меня и силы, и скорости было больше, поэтому я нагнала ее и, подхватив на руки, вернула обратно. Прошла уже целая неделя с тех пор, как Алиса стала драконом, Обращаться в человека она так и не пожелала. Я же пыталась сделать вид, что ничего особенного не случилось, надеясь на то, что все само собой как-нибудь уладится. А еще переживала по поводу той летучей мыши. Даже слетала и проверила, точно ли она сдохла и нет ли рядом других. Сдохла точно, других я не нашла. Алиса даже что-то недовольно прокурлыкала, разглядывая вонючий труп чудовища. И плюнула в нее огнем. Ребенок явно запомнила, что эта тварь на нее нападала. Кстати, огнем она до этого не плевалась, а вот в мышь плюнула. Хорошо, что хотя бы понимала, что дома так делать нельзя. И все равно сердце у меня было не на месте. Я не знала, что делать с дочкой. Как развиваются драконы, понятия не имела. Вдруг это нормально, что она не хочет обращаться. А если нет? Если ей наоборот, обязательно надо обернуться. Единственная драконица, которая могла мне помочь, находилась за рекой. Это была жена моего брата. Я бы могла к ней обратиться, но если я покину это место, кто-то из моих мужей вернется. В итоге я решила, что подожду хотя бы месяц, а потом буду думать, что делать дальше. С каждым днем Алиса все больше теряла свой человеческий облик. Как я не пыталась с ней заниматься, у меня с каждым днем все хуже и хуже получалось добиваться от нее хоть что-то. Я заметила, что она как-то себя вылизывает, словно обычная кошка. Один раз я настолько расстроилась, когда она наделала кучу прямо посреди комнаты, что даже накричала на нее, из-за чего ребенок спряталась от меня под кровать, и я целый час ее оттуда выуживала, пока не додумалась принести ее любимую сладкую ягоду. Только тогда она вылезла, а я, обняв ее, разрыдалась, понимая, что больше медлить нельзя. Если я протяну еще хотя бы неделю, то, возможно, дочку уже не смогу вернуть. Она так и останется животным. Взяв с собой мешок с нашей одеждой и припасами, заявляться с пустыми руками к брату я постеснялась, а также, оставив послание для своих мужей, выжгла когтем прямо на столе о том, куда я отправилась и почему. Я закрыла дверь и, посмотрев с тоской на малышку, которая уже с радостью носилась по двору за собственным хвостом, подлетела к ней, взяла на руки и отправилась к реке.